Второй номер уже поднялся чуть выше, и Мальчевский поспешил вслед за ним. А первый замялся и, сказав это, на какое-то мгновение задержал руку, в которой затаилась его смерть. Беркут так и не поверил, что обер-ефрейтор заметил нож, который он держал лезвием вверх за рукавом шинели. Нет, сработало обычное человеческое предчувствие, как бы там ни было, Пулеметчик вдруг все понял, закричал, рванулся наверх, но сразу же поскользнулся, упал и, прикрывшись стволом пулемета, в ужасе замер. И вместо того, чтобы тотчас же броситься на него или выхватить пистолет, Беркут спокойно спросил, что случилось, Обер и Фрейтор? Что вам померещилось? Но тот закричал еще страшнее, отчаянным предсмертным криком «Тревога! русская! долетела со стороны плато. Взлетела в воздух ракета. Раскрыли пелену ночного покоя пулеметной очереди. Откликнулась автоматным огнем, затаившаяся где-то левее засада. Но еще до того, как поднялась стрельба, Мальчевский рванулся за вторым номером, Да только не дотянувшись до него немецким штыком, оступился, со скрежетом врубившись лезвием в камень. Окажись на месте этого немца-новичка из пополнения, опытный солдат, и он бы запросто скосил обоих русских. У этого же вояки хватило мужества только на то, чтобы бросить колодки и с криком ужаса рвануть за гребень врага. Только сейчас, словно вы вырвавшись из какого-то наваждения, капитан выхватил пистолет, но вынырнувший из-за изгиба врага Исмаилов, мгновенно оценив ситуацию, прошелся по овере и фрейтуру автомата в том мгновении, когда он, все еще лежа на спине, швырнул в сторону Беркута тяжелый пулемет. «Ну и что вы тут чешетесь?» По опытного разведчика прикрикнул Исмаилов, наискосок преодолевая склон. «Все, засветились, уходим!» «Мальчевские колодки!» Только теперь окончательно пришел в себя Андрей. Схватил пулемет, перепрыгнул через перемычку и побежал к плавням. Исмаилов еще успел послать несколько очередей вдогонку второму номеру, однако достать его не смог и сам уже, подроем пуль, еле успел скатиться во враг. Заслон, стоящий ближе к плато, даже попытался броситься на перехват, но отошедший после первых же выстрелов сабрух охладил их пыл и заставил залечь. Всю дорогу от косы Берку сам нес пулемет и угрюмо молчал. Чувствуя себя виноватым в том, что произошло, он снова и снова прокручивал в памяти эпизод за эпизодом, пытаясь понять, почему в такой удачно складывавшейся для них ситуации он чуть было не погубил всю группу. Более двух лет действовать в тылу врага, столько раз появляться перед немцами в их форме, неплохо владеть оружием и приемами рукопашного боя, и так бездарно провести заурядную, в общем-то, операцию. — Что с тобой происходит? — мрачно допрашивал сам себя Андрей. — Смертельно устал или попросту почувствовал смерть? — Смерть. — Брось, просто ты на какое-то время забыл священный закон войны, Никогда не жалей врага, пока в руках у него оружие, конечно. Ты забыл об этом, ты врага своего пожалел. Ты вдруг вспомнил, что перед тобой человек, которого ты должен убить, то есть стать убийцей, убийцей еще одного человека. И все это так. Кроме существенной мелочи, ты на войне... И перед тобой вооруженный враг, а значит, за любую подаренную ему минуту жизни ты обязан заплатить своей собственной жизнью. Это и есть жестокая философия войны, согласно которой убивающий врага на поле брани освобождается от мук раскаяния, ибо не убийца он, воин. Их несколько раз обстреливали, но, повинуясь воле командира, группа лишь ближе и ближе подступала к речке, прижимаясь к поросшему евняком берегу. И уходила молча, все ускоряя и ускоряя шаг, словно вдруг потеряла всякую способность сопротивляться. А ведь и мы неплохо прогулялись, а, чумаки, не солоно хлебавшие. Пытался поднять настроение Мальчевский, когда они, наконец, укрылись между двумя огромными валунами. И прежде чем вскарабкиваться по каменистому склону на плато, остановились передохнуть. И, во всяком случае, одним пулеметом у немцев стало меньше. Этот пулемет, Мальчевский, нам достался только потому, что мы столкнулись с необстрелянными тыловичками, Будь они поопытнее, вместе с этим пулеметом принесли бы их к себе в рот у наши головы. А я так и подумал, что сначала младсержу Мальчевскому нужно было хоть немного подучить их, подготовить к нападению коменданта Беркута. Однако вы здесь ни при чем, не прислушиваясь к его словам, капитан, это моя ошибка. И моя вина. Забыл простую, но жестокую, как сама война, солдатскую истину. Бой не для жалостливых. Лишь на несколько минут, на несколько мгновений я забыл эту древнюю заповедь воина, а значит перестал быть солдатом и командиром. Грош мне цена на этом фронтовом поле, как на жнивном поле безрукому. Никто из бойцов не ответил, но каждый сочувственно посмотрел на командира. Мол, с кем не бывает? На границе между плато и степью война все еще потрескивала сухими прутьями вражды. Растревоженные ночной стычкой немцы с того берега время от времени прощупывали скалистые прибрежья косы пулеметными очередями, и щедро салютовали гирляндами ракет. При свете одного из таких салютов, уже поднявшись на плато, Беркут увидел троих спешащих ко входу в подземелье бойцов с носилками. Лейтенанта Глодова ранило, — объяснил тот, третий, шедший в стороне и охранявший санитаров. — Легко, правда, царапина. Немцы что-то всполошились и нас поперли. Несколько мы сразу вложили, остальные в отходную. Лейтенант над одним наклонился, вроде труп тупорем, а он притворился гад. Был всего лишь ранен. Стоило лейтенанту отойти от него за автоматы в спину. Считай, на одной очереди его и хватило. Хорошо хоть в ягодицу попал, и не так страшно. Проклятая ночь, проговорил Беркут. Только сейчас, отдавая пулемет Цабруху. Видно, не для нас взошла сегодня эта луна. — Никогда не жалею врага, браток! — похлопал по плечу бойца охраны Мальчевский. — А кто жалеет? Я вон за лейтенанта не только раненного, но и мертвых раскромсал. Первый раз в жизни! — возбужденно возразил тот, поспешая вслед за носилками.